Инок повесил фонарь на крюк в стене и взобрался по лестнице на сенник. Работая в темноте, поскольку он не решился занести фонарь в заваленный пересохшим сеном чердак, Инок отыскал дубовые доски, сложенные под самым скатом крыш. Здесь, вспомнилось ему, в этом углу была его потайная пещера — где он, будучи мальчишкой, провел много счастливых часов в те дождливые дни, когда на улице играть ему не разрешали. Он представлял себя и Робинзоном Крузо на необитаемом острове, и каким-то безымянным беглецом, что скрывается от облавы, и переселенцем, спасающимся от индейцев, которые охотятся за его скальпом. У него было ружье, деревянное ружье, которую он сам выпилил из доски, а затем обстругал и зачистил стекляшкой. Инок очень дорожил этой игрушкой все свое детство, до того самого дня, когда ему исполнилось двенадцать, и отец, вернувшись из поездки в город, подарил ему настоящую винтовку. Инок перебрал в темноте доски, отыскал на ощупь те, которые могли пригодиться, отнес их к лестнице и осторожно спустил вниз. Потом слез сам и прошел в угол, где у него хранились инструменты. Открыв крышку сундука, он обнаружил, что там полно старых, уже давно оставленных мышиных гнезд. Инок выбросил на пол несколько охапок соломы и сена, которые грызуны использовали для устройства своих жилищ, и, наконец, добрался до инструментов. Металл потускнел от того, что инструментом долго никто не пользовался, но ничего не поржавело, и режущие кромки все еще оставались острыми. Прихватив с собой все, что ему было нужно, Инок взялся за работу. Вот так же, при свете фонаря, он делал гроб и век назад, — подумалось ему. Только тогда в доме лежал его отец. Дубовые доски высохли за долгие годы, затвердели, но инструмент сохранился совсем неплохо, и инок продолжал работать, пилить, строгать, вколачивать гвозди. В воздухе стоял запах опилок, огромный ворох сена наверху глушил жалобное завывание ветра снаружи, отчего в сарае было тихо и спокойно. Готовый гроб оказался тяжелее, чем инок предполагал. В стойле для лошадей он нашел приставленную к стене старую тачку, погрузил на нее гроб и, то и дело останавливаясь передохнуть, отвез его к маленькому кладбищу за Яблоневым садом. Затем, прихватив из сарая лопату и кирку, снова отправился на кладбище и выкопал рядом с могилой отца Еще одну, правда, не такую глубокую, не положенную по обычаю шесть футов, потому что понимал, если выкопать глубоко, он ни за что не сможет в одиночку опустить туда гроб. Копая при слабом свете фонаря, установленного на куче земли, инок вырыл яму чуть меньше четырех футов глубиной. Из леса прилетел филин, и, устроившись на ветке в саду, забормотал что-то, время от времени ухая в кромешной темноте. Луна сползала к западу, рваные облака поредели, и сквозь них проглянули звезды. Наконец могила была готова, и инок опустил туда гроб без крышки. Керосин в фонаре почти закончился, и он начал мигать, а стекло почернело от копти, потому что фонарь долго стоял неровно. Вернувшись на станцию, Инок первым делом нашел простыню, чтобы завернуть покойного. Затем положил в карман Библию, поднял запеленного в саван веганца на руки и с первым проблеском заря отправился к яблоневому саду. Опустил покойного в гроб приколотил крышку и выбрался из могилы. Он встал на краю и, достав из кармана Библию, отыскал нужное место. Инок читал громко, и ему почти не приходилось напрягать зрение, вглядываясь в текст в предрассветном полумраке, потому что эту главу он перечитывал не один раз. «В доме отца моего обителей много. А если бы не так...» «Я сказал бы вам...» Он читал и думал, что выбрал очень уместный отрывок. «Обителей действительно должно быть много, чтобы разместить все души жителей нашей галактики и других галактик, протянувшихся в космосе, очевидно, до бесконечности. Хотя если бы в мире царило взаимопонимание, хватило бы и одной обители». Закончив чтение, Инок произнес заупокойную молитву, как сумел, по памяти, хотя полной уверенности в том, что молитва сохранилась в памяти точно, у него не было. Но во всяком случае, — подумалось ему, — он помнит достаточно, чтобы передать смысл, после чего осталось только засыпать могилу землей. Звезды и луна растаяли. Ветер утих. В предутренней тиши небо на востоке начало окрашиваться в жемчужно-розовый цвет. Инок с лопатой в руках еще стоял у могилы. — Прощай, друг мой, — сказал он наконец, и с первыми лучами солнца двинулся к станции.